Ритмы нашего мозга, как говорят нам физиологи, тоже соотносятся друг с другом в золотой пропорции. Поэтому, если что-то нарушает их своим хаотичным вторжением, мы заболеваем, сначала духовно, а потом и физически. Исцеляется наш внутренний лад, настраивается той же гармонией, и лучше всего он гармонизируется в потоках солнечного света. Это чистая творящая энергия, которая подставляет свои ладони каждый цветок. Энергия, которая рассыпается в радугах водопадов, энергия на торжественной ноте, которая настраивает свои голоса маленькие лесные певцы, знающие чудо рассвета. Она сконцентрирована в крошечном семени, выбрав на вседные травы, настояны в парном молоке и залита в пчелиные соты. Она во всём, что несёт здоровье и радость струна музыкального инструмента вибрирует и звучит на согласованное с ней пространственное звучание. Также и наше естество звучит на пространственные лады солнечных лучей и внутреннюю гармонию всего, что ими сотворено. Наше естество настраивается на них, упорядочивается, приобретая природную первозданную силу жизни. Свет рождает жизнь, свет поддерживает жизнь, свет настраивает волны и ритмы эволюции. Каждая частица мира соткана из света. И поэтому он внутренняя сущность каждой частицы, каждого элемента, каждого предмета, каждого живого существа. Как говорит об этом тончайшим свете Гермес Трисмегист, он есть великая сила каждой силы, ибо он покоряет каждую тончайшую вещь и проникает в каждое твёрдое тело. Так мир был сотворён. Но что такое тогда смерть? И почему тот же свет может убивать? Электрический свет, если полностью заменить им солнечный, превратит любого здоровика в дохлягу. Лекарственная трава, собранная под светом луны, окажется ядом. Мёд, идентичный натуральному в кавычках, но изготовленный из нефти, медленно отравит организм. Казалось бы, химические и физические формулы света и вещества остаются теми же самыми, но их воздействие приводит к противоположному следствию. Какие-то скрытые тончайшие меры определяют суть сущностя явления. Оно может быть во внешней оболочке притягательно, но внутри притаится разложение или пустота. Где эта неуловимая грань между эволюцией и деградацией, натуральным и идентичным натуральному в кавычках, между рождённым и клонированным? В чём она? Что составляет её суть? Ведь она существует, и мы её имеем в виду, когда говорим: "Эта вещь наполнена жизнью, а эта без души". Здесь разобраться нам поможет однократкое изречение из древней книги жрецов халдей Араку. В нём есть то, что современными физиками определяется как волна вечной преобразующей из формы в форму мировой энергии. Но прежде чем процитировать оракул, обратим ещё раз внимание на определение физики того, из чего мы все состоим. Волна вечной мировой энергии, преобразующаяся из одной формы в другую. Теперь слово халдейскому оракулу. Земной бог вечен, беспределен, молод и стар, волнообразной формы. Ключевое словосочетание здесь – земной бог. Форма его волнообразна, он вечен и все время пребывает в перерождении, трансформации. Молодой он стареет, стареющий он возрождается молодым. Из этого краткого и точного символа видно, что для ученых древности материя, состоящая из всплесков пустоты, всего лишь одно из начал мира, богов и при том низшее начало. Этот земной бог правит в своем царстве материи, царстве частиц, молекул, электронов, хромосом и мозговых извилин. Он складывает из самого себя всё это. Сам он — всего лишь волны сгустки энергии, которые образуют информационные сигналы, поступающие откуда-то сверху, из-за потолка, отделяющие наш осязаемый материальный мир от следующего, более высокого этажа мировой жизни».